Глава третья. Ярослава. Целыми днями бегаю по врачам, сдаю анализы. К счастью, ребеночек в порядке. Параллельно ищу работу. Вот только приходится изначально врать, скрывая беременность. По ночам делаю арты, рисую облоги. Хороший приработок, но нашей немаленькой семье этого мало. Нужна стабильная работа, чтобы взять жилье в ипотеку хватит. Намучились, как цыгане, ходим по квартирам. Живем то тут, то там. В понедельник беру себя в руки еду увольняться в офис Бесовского. Рассчитываю на компенсацию при увольнении, зарплату. Должна получиться нормальная сумма, хватит на первый взнос, запыхавшись, влетая в рабочий кабинет. Да чего такая взверошенная яра, словно за тобой кто-то гнался, широко улыбается Семен. Опоздать боялась. Все-таки такой день. Включив компьютер, падаю в офисное кресло. И день увольнения отмечаем как праздник, — острит коллега. Поднимаю растерянно глаза на Семена, хлопаю ресницами часто-часто. Откуда, знаешь, я никому не рассказывала. Так вся Магнолия в курсе такого происшествия. — У нас с главным ничего не было, — зашипела гневно, заливаясь краской до корней волос. В любом грехе готова признаваться, но не в прелюбодеянии. — О чем ты? — Семен крутит у виска. — Ты проекты наши слила конкуренту. Расследование СБшники привели. всю информацию сняли с твоего компьютера. Ты же для этого удаленку попросила подключить? Голова кружится, снова тошнит. Какой-то дурной непроходящий сон. — Семен, поверь, я ничего такого не делала, клянусь. У меня дети... — Я, мать, верю в Бога. Зачем мне так гневить его? — Разве ты не нуждаешься в деньгах? — Конечно, остро нуждаюсь. Приходится экономить на всем, но это не повод сливать проекты конкурентам, а выпаливаю я, гневно сжимая кулаки. — Ты в черном списке, — предупреждает Семен. — Что это значит? — губы трясутся. — Тебя не возьмут на работу ни в одну приличную фирму, даже если ты уедешь в другой город. — Не верю. «Мне не веришь?» «Не верю, что все это происходит со мной». «Да». Семен убирает глаза в компьютер. Смотрю на него в упор. «Ты меня подставил?» Напарник отъезжает на кресле к окну, смотрит в него. «Ярослава, думал, ты умнее, расследишь к ним». Мужчина указал на потолок. «Если мозгов недостаточно, то лучше держаться подальше от адского пламени». Вернувшись к рабочему столу, Семен закончил. «У меня тоже дети. Зачем мне грешить?» Неловко, что оскорбил его. Обидно, что именно я попала в жернова. И очень стыдно обсуждать свои личные проблемы с человеком, которого плохо знаю. Семен ничего больше не комментирует. Понял, что мне неприятна тема, утыкается в свой компьютер. В обед меня вызывает в отдел кадров, подписывает документы, не глядя. А потом приходит квиток с расшифровкой заработной платы. Одновременно на карту падают деньги. Смотрю в экран мобильного и ничего не понимаю. Там копейки. Возвращаюсь в отдел кадров. Где мои деньги? Чуть не плачу, спрашиваю у менеджера. Вы же подписали бумаги. Оштрафованы по согласованию сторон за нанесение урона Магнолии. Радуйтесь, Бесовский отказался подавать на вас в суд. «То есть вы мне еще и добро сделали?» Меня выталкивают из кабинета. Прохожу по первому этажу, ощущая на себе сотню негативных взглядов. Спина горит, и змея предательства ползет по позвоночнику. На слабых ногах поднимаюсь к себе в кабинет. Складываю трудовую в сумку, туда же бросаю чашку с ложкой. «Ярослава!» Поворачиваю голову, смотрю на соседа удивленно. Он плюхает тяжелый пакет с логотипом ближайшего супермаркета на мой стол. — Вот тут тебе и твоим детям на неделю хватит, — чеканит он. — Дай телефон, — приказывает мне. Протягиваю. Семен забивает в него номер. Мой друг и пешник, ему нужны сотрудники. Он сам сидевший, поэтому от таких, как ты, не откажется. Какая-никакая, а работа. Семен резко разворачивается и направляется к своему рабочему столу. В шоке взираю на огромный пакет с продуктами и номер телефона. «Спасибо большое. Я обязательно все верну». Прижимаю пакет к груди. Думаю об ИПшнике-зэке, который берет на работу таких, как я. Что-то тут не так. Моя интуиция звонит в колокольчик. Я растеряна, но не сломлена. Выхожу за дверь, окидываю всех сотрудников прощальным виноватым взглядом. Они меня осуждают. А стыдно мне. Медленно иду по офису на выход. Слышу шепот за спиной. Она предательница. Не говори глупости, Аня. Она мухи не обидит. Слышу, как сквозь вату голос коллеги.